За эти благородные слова готов я был пасть на колени перед почтенной женщиной, но тут отворилась дверь, и вслед за келейницей, тихой поступью, с глазами опущенными, в одежде монахини с покрытой головой, вошла Рената и, сделав низкий поклон, остановилась перед нами. Я не мог не узнать ее хотя бы и в несвойственном ей сером одеянии кларисинки, не мог не узнать ее лица, любимого всеми силами моего сердца, знакомого, как самый дорогой в жизни образ, хотя и побледневшего, изможденного страданиями последних недель. Рената была все та же, какой я знал ее, то иступленно страстной, то в последнем бессилии отчаяния, то в необузданном гневе, то спокойно рассудительный среди книг, то милой, добрый, ласковой, нежной, кроткой, как дитя, с детскими глазами и с детскими чуть-чуть полными губами. И я, в тот миг потеряв последнее обладание собой, невольно воскликнул, обращаясь к ней, «Рената!» Все, бывшие в комнате, невольно обернулись ко мне, ибо до той минуты я не вымолвил ни слова, А Рената, не сделав ни движения, только подняла на меня свои ясные глаза, одно мгновение смотрела мне прямо в лицо и потом произнесла тихо и раздельно «Отойди от меня, сатана!» Граф изумленный, спросил меня «Разве ты, Рупрехт, знаешь эту девушку?» Но я уже поборол свое волнение поняв, что вся надежда для меня заключается в соблюдении тайны, я ответил, «Нет, милостивый граф, я вижу теперь, что ошибся, этой я не знаю». Тогда граф сам обратился с вопросом к сестре Марии. «Скажите мне, милая девушка, знаете вы, в чем вас обвиняют?» Своим обычным, очень певучим голосом, в котором теперь было, однако, необычное смирение, Рената отвечала, «Господин, я пришла сюда искать мира, потому что измучилась слишком и не обращалась ни к кому с мольбой, кроме как к Всевышнему Богу. Если враги мои ищут погубить меня, может быть, у меня и не достанет сил с ними бороться?» Подумав, граф спросил еще, «Видали ли вы сами когда-либо демонов?» Рената отвечала с гордостью, «Я всегда от них отворачивалась». Тогда граф задал свой третий вопрос, «А вы верите в существование злых духов?» Рената возразила, «Я верю не в злых духов, но в Слово Божие, которое об них свидетельствует». Граф улыбнулся и сказал, что больше ему спрашивать пока не об чем. И Рената, снова низко поклонившись, Покинула келью, не взглянув на меня вторично. А я остался потрясен этой встрече более чем самым страшным видением.